При нынешнем уровне развития техники можно, но слишком дорого. И большинство наших месторождений золота, например, требует больше затрат на разработку, чем стоят запасы. Таких ресурсов все равно что нет. То, что было пригодно для разработки в советской модели экономики, сейчас уже не привлечет инвесторов. Нынешние инвесторы просто расходуют сделанные когда-то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 В рабочем состоянии средств не вкладывают, инфраструктура изношена, знаменитая труба, система нефтепроводов из Сибири в Европу, выслужила все сроки, все трубопроводы уже нуждаются в замене, в лучшем случае при непрерывном и дорогом ремонте они продержатся еще 10 лет». Кстати, именно для обустройства нефтегазовых месторождений и были взяты Советским Союзом в свое время кредиты примерно в 20 миллиардов долларов. Но то были долги. А сейчас хочется инвестиций. А где они? «Газ Ямала дожидается инвесторов, но не дождется никогда».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 500 миллионов тонн в 1990 году до 280 миллионов тонн в 1998 из-за исчерпания разработанных месторождений и износа инфраструктуры. Можно смело прогнозировать, что лет через 10 в земле нефть останется, но ее добычи хватит разве что на отопление городов.